7 членов президиума ЦК: Молотов, Маленков, Каганович, Ворошилов, Булганин, Первухин, Сабуров. В принципе, это было логично. Уже в ходе 20-го съезда стало ясно, что так или иначе последует более глубокий анализ обстоятельств, повлёкших массовые репрессии. А главное, утверждались в стиле руководству новые, неприемлемые для этих людей принципы партийной работы: выход из кремлёвских кабинетов к людям, открытость, правда, демократия. На первый план выдвигалась забота о человеке, не мнимые ни в лозунгах и призывах, а деловая, активная. Молотов притила дипломатия личных контактов. Маленков, Ганович, Молотов помнили о списках арестованных, на которых стояли их резолюции. Эти факты известны. Состоявшийся в июне пленам ЦК принял соответствующее постановление о деятельности антипартийной группы. Этого постановления никто не отменял. Но в пору, когда генеральным секретарём ЦК был Черненко, Молотова восстановили в партии. Никаких объяснений партий на этот счёт дано не было. Так дезавуировались прежние решения. Их не отменили, не признали ошибочными, просто свели на нет потихонечку. Тогда же в газете Московские новости появилось интервью Молотова. Он говорил о своих пенсионных занятиях, о том, что доволен нынешней судьбой. читал я эту заметку и думал: заседал съезд партии, кипели страсти, газеты гремели статьями, а потом несколько человек, не считаясь с общественным мнением, всё решили по-своему. Это иллюстрация к спору по поводу объективных и субъективных факторов в исторических процессах. Странное стечение обстоятельств, объяснение которому дать не могу, но оно, конечно, существует, привело к отставке маршала Жукова, к разрыву, который, по-моему, не проанализировал и сам Хрущёв. Не раз встречал я Георгия Константиновича Хрущёва, который не просто уважал Жукова, но гордился им. По инициативе Никиты Сергеевича произошло возвращение Жукова в Москву сразу после смерти Сталина. На XX съезде Георгия Константиновича избрали кандидатом президиум ЦК, а затем и членом президиума. В 1955 году он стал министром обороны СССР. Они импонировали друг другу, не было никаких серьёзных противоречий между ними. Была схожесть в жизненных путях, встречаясь на войне, они находили общий язык. Могу только предположить, никогда не спрашивал об этом Хрущёв, но, видимо, Никит Сергеевичи в то время, когда в руководстве существовала некоторая нестабильность, только что прошёл пленум с семёркой, Испугала возросшая амбициозность маршалов принижением роли партийного руководства в армии. Быть может, Хрущёв вернулся к каким-то соображениям Сталина о Жукове, ведь Сталин отдавал маршалам командовать далёкими от Москвы военными округами. Кстати, апологеты Сталина не любят говорить на эту тему. Во всяком случае, смещение Жукова не прибавило популярности Хрущёву. Он не мог не почувствовать этого, а быть может, пожалеть о разрыве Однажды, когда Хрущёв уже был на пенсии, он не по своей охоте объяснился с женой Жукова. Только что вышли воспоминания маршала, Хрущёв не читал их, как я уже говорил, не любил мемуаров военных. Но как-то зашёл разговор о событиях, связанных со смертельным ранением генерала Ватутина под Киевом. По воспоминаниям Жукова выходило, что чуть ли не Хрущёв виновен в этом, не обеспечил генерала надёжной охраной. Никит Сергеевич огорчился: "Неужели Жуков так пишет?" Он ведь знает, что это неправда. Кто-то из гостей Ники Сергеевичу рассказал об этом разговоре автору. Через несколько дней ей раздался звонок жены Жукова. Хрущёв напомнил, как было дело. Она принесла извинения, сослалась на забывчивость маршала и пообещала, что ошибка будет исправлена. Во втором издании книги эпизод изложен точно. Однако миллионы людей прочитали воспоминания Жукова в том виде, в каком они вышли в первый раз. Кто-то заметил это разночтение, но таких, конечно, было немного. Считаные разы я видел Хрущёва со слезами горя. В дни смерти Сталина, после смерти сестры Никит Сергеевича Ирины Сергеевны, и ещё один раз до этого в феврале 60-го, когда он узнал о кончине Курчатова. Они Курчатов, в принципе, были люди не схожих характеров, в стиле жизни, образованности. Хрущёв очень ценил деловые качества Игоря Васильевича, его мёртвую хватку в работе, бескорыстие, смелость, читал его своим научным консультант. Им тяжелее мне писать о том, о чём быть может вспомнил Хрущёв, когда скончался Курчатов.